Самое ужасное, я начал осознавать это только теперь, заключалось в том, что на всем острове не осталось больше ни одного уголка, где я бы мог отдохнуть и поспать в безопасности. Я очень окреп за свое пребывание здесь, но нервы мои были расстроены, и я уставал от всякого напряжения. Я чувствовал, что придется переселиться на другой конец острова и жить вместе со зверолюдьми, заручившись их доверием. Но сделать это у меня не хватало сил. Я вернулся к берегу.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 его раболетной позе было что-то собачье. Он отошел на несколько шагов, совершенно как собака, которую гонят домой, и остановился, умоляюще глядя на меня преданными глазами. «Прочь!» — повторил я. «Не подходи! Значит, мне нельзя подойти!» — просил он. «Нет, прочь!» — сказал я и щелкнул хлыстом. Потом, взяв хлыст зубы, нагнулся за камнем, и он в испуге убежал. В одиночестве, обогнув остров, я дошел до ущелья и, прячась в высокой траве,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 Около полудня некоторые из них вышли и, сидя на корточках, грелись на горячем песке. Повелительный голос голода и жажды заглушил мой страх. Я вышел из травы и с револьвером в руке направился к сидящим фигурам. Одна из них, женщина-волчица, повернула голову и пристально поглядела на меня, а за ней и все остальные. Никто не подумал встать и приветствовать меня. Я был слишком слаб и измучен, чтобы настаивать на этом, при таком скоплении людей и упустил благоприятную минуту.